Глава 28 восьмая. Дешива. Я попробовала остановиться, но добилась только того, что начала переминаться с ноги на ногу. Аурус, не открывая рта, бросал мне упрёк. Эзма ускакала, чтобы встретиться с кисянцами для переговоров. Долго оставалась там, но больше ничего не происходило. Никто к ним не присоединялся. Никто не выходил за ворота. Даже когда Эзма вернулась обратно в город и оставила эти проклятые ворота открытыми, по-прежнему ничего. «Ну давай же, иди!» — бормотала я под нос, как молитву. «Иди! Никакая армия дольше пары минут не задержится у открытых ворот, обсуждая планы!» Молчание Ауруса становилось тяжелым. «Ну иди!» — повторила я, стараясь не думать о том, что могло пойти не так с тех пор, как матушки Ли, Позволили покинуть дворец. На нее напали? Кто-то разгадал наши планы? Она солгала, что поможет нам? Ну иди, иди. О последнем варианте думать совсем не хотелось. Дешиво. Что баурус не собирался сказать, он передумал и опять погрузился в тяжелое молчание. Ползли секунды. Секунды. Мне хотелось их остановить, но и вечно пребывать в подвешенном состоянии нисколько не легче. Холод, словно подступающая вода, поднимался по ногам и уже устроился в животе. «Она и не собиралась туда идти», — глухо произнесла я. «Я так не думаю», — сочувственно сказал он. «Видно было, что ему жаль». Не столько меня, сколько жаль, что мы оказались в такой ситуации. Так кончается наша последняя игра на выживание. Надежда на будущее. Идея была очень хорошей. Но бывает, что хорошие идеи не осуществляются из-за мелочей. А бывает, что плохие идеи выручает крошечная удача. Согласилась я. И я надеялась, что это как раз такой случай. Он с трудом изобразил кривую улыбку. — Да, неплохо было бы. Вероятно, нам следовало больше молиться. — Мы вообще молились? На мгновение я молча уставилась на него, а потом не удержалась от смеха. Аурусу удалось еще пару мгновений сохранять серьезный вид, а потом он расплылся в улыбке, и где-то в глубине его горла завибрировал смех. — Только вообразите, молящийся романах Представляю, — засмеялась я. — Совершенно нелепо. Следующие несколько счастливых минут мы хохотали так, что, кажется, даже конец света нас не остановил бы. Из глаз лились слезы, животы болели, и ничто больше не имело значения. Когда смех начал утихать, его место заняло облегчение. От того, что можно ни о чем не думать и не сражаться, и что можно смириться с неудачей, Погрузившись в молчание и покой мы стояли молча и смотрели, как кисянская армия, наконец, проходит сквозь открытые городские ворота. Будучи слегка не в себе, я рассеянно думала, что случится, когда они доберутся до нас. Это будет как волна, ударившая берег? Захотят ли они уничтожить всех челтейских солдат или возьмут в плен? Аурус был богат и добычей из-за своего политического влияния, но сочтут ли такой меня... Или примут за мошенницу, какой я и являюсь. Возможно, меня сразу убьют, чем разрушит планы Эзмы на возвращение Вельда. Представляя, с каким лицом заклинательница встретит такую весть, я едва опять не рассмеялась. Я была бы мертва, но оно того стоило. Почти. Когда армия повалила в ворота и дальше в город, стало невозможно следить за ее перемещениями и увидеть, растекаются ли солдаты по улицам, словно кровь по венам, или идут прямо на нас. Кто ступил первым на площадь перед городскими воротами? Император Мансин или императрица Мико? А какая разница? Да, в ближайшие часы произойдет многое, но я вдруг поняла, что не хочу знать ответов. Не хочу ничего обсуждать и предпочитаю уютную тишину, воцарившуюся между нами неожиданными союзниками. Когда первые кисянские солдаты появились на площади, Аурус обернулся ко мне. «Что ж, Дешива, для меня было честью». «Я согласно секретарь, было...» Я прервала речь, поморгала, вероятно, меня подвел оставшийся глаз — след за передовыми солдатами на площади показался не император и не генерал, а какой-то человек в многослойной белой одежде и в белой маске, закрывавший лицо. Иеромонах во всем, кроме звания. «Лео!» «Вот дерьмо!» — прошептала я. «Дерьмо!» «Я не ошибаюсь, вы снова ругаетесь?» «Я не думал, что проводить время со мной так противно, но...» «Да не в этом дело!» Я вцепилась в его руку, чтобы привлечь внимание и удержаться на дрожащих ногах. Аурус передвинулся, чтобы лучше разглядеть площадь. «Что это?» Там внизу человек, укутанный в белое, не спеша приветственно поднял руку и помахал. Этот жест всегда вызывал у меня панику, и это случилось бы снова, если бы внезапно меня не посетила новая мысль. «Кажется...» Медленно начала я. «Кажется, у меня появилась последняя плохая идея. Если чуточку повезет, может получиться. У нас не было времени устраивать сцену, как в тронном зале для Эзмы. Но мы успели подойти к воротам в дворцовый двор, прежде чем они распахнулись и остановились в ожидании вместе с солдатами Ауруса». Лео прибыл, когда левантийцы как раз открыли ворота, что выглядело крайне жестокой шуткой. «Возможно, Аурус прав, нам следовало молиться». Кому угодно, лишь бы боги не устраивали такого. Не обращая внимания на левантийцев, которые, казалось, открыли ворота ради него одного, Лео прошел внутрь. В сопровождении кисянских солдат с обеих сторон и еще десятка сзади он производил грандиозное впечатление. За ним вели пленного, точнее, даже двоих. Но один был в цепях и с мешком на голове, а другая, потрясающе красивая челдейка со злым лицом, шагала свободно, пусть и под охраной. Раскинув руки, как будто приветствовал старого друга, Лео подошел к нам. «Дешиво, секретарь!» «Приятно видеть, что о вас обоих так хорошо здесь заботятся», сказал он на Левантийском, «только для нас». «А также я рад прибытию императора Мансина». «Посмотрим, что он с вами сделает». Его самодовольство, заметное даже под маской, предназначалось Аурусу. «Однако легко же вы позволили заклинательнице Эзме перехитрить себя, секретарь. Мне следует поблагодарить ее за это развлечение». «Даже несмотря на то, что это развлечение обойдется во много челтейских жизней», Лео склонил голову на бок. «Думаешь, мне не безразличны ваши солдаты?» Те, кто готов следовать приказам секретаря, а не велением Бога. Из чего вдруг за тобой следуют кисянские солдаты? Кисянцы? Лео стянул вниз маску, чтобы лучше видеть. Его взгляд скользнул по солдатам вокруг, будто их и не было. Я не знал, что кисянцы со мной. Хотя уверен, это скоро изменится. Как это не за... Начала я. Он повредил мне глаза. Я не очень хорошо видела, но все-таки должна была заметить, что солдаты, прибывшие с Дуасом, одеты в безупречную кисянскую форму, однако не кисянцы. Их лица под шлемами выглядели чересчур бледными. Стоявший со мной рядом Аурус цепил за спиной руки, как недовольный патриарх. «Неужто подобный обман совершён с ведома императора?» «Или вы сами ведёте опасную игру, поставив на кон репутацию Челтея?» Лео снова натянул маску, скрывая улыбку. «Вы, похоже, считаете, будто я здесь ради беседы с вами, секретарь?» «Тебе следовало быть здесь для того, чтобы спасать от бойни своих людей», — резко произнесла я. «Дешива, только не говори, что теперь ты хочешь спасать челтейцев». «Да, хочу». Он поднял брови. «Даже командира Легуса?» Он снова обвел рукой свое небольшое войско, и на сей раз я порадовалась, что меня подвело зрение. Я не разглядела Легуса в рядах, окружавших Челтейку. Но, услышав свое имя, он выступил вперед. «Ваше святейшество!» И я содрогнулась. Он смотрел не на Лео, а на меня. Тогда в шатре для собраний... Легос, кажется, понятия не имел кто, я считаю просто иеромонахом. Теперь выражение его лица и самодовольном изгибе губ было что-то тревожащее. Неподдающийся контролю страх скользнул по спине и сковал меня льдом, опустошив разум. «С тобой все в порядке, Дешива?» — ласково спросил Лео. Его притворная забота пугала меня не меньше. Не так должна была пройти эта встреча. Я собиралась бесстрашно шагнуть прямо к нему и потребовать помощи в обмен на то единственное, чего он от меня хотел, кроме моей смерти. Вместо этого я молчала и старалась сдерживать панику. Нельзя позволять ей снова вырваться на свободу. «Дешиво?» Я ощутила возле уха тёплое дыхание Ауруса и подавила дрожь от нахлынувших ужасных воспоминаний. «Это не он», — напомнила я себе. «Не он!» «Но в чем различие между двумя челтейцами? Зачем я вообще решила им помогать?» «Думаю, на этом мы и закончим», — продолжал Лео. «Мне пора заняться собственными делами. Не волнуйтесь, сюда скоро прибудет император Мансфин. Он о вас позаботится». Кивнув своим людям, Лео прошел мимо нас. Солдат толкнул в спину пленницу, и та с ворчанием пошла вперед — Второго пленного потянули за звенящие цепи, а нас они тоже надевали кандалы и гнали вперед, пока мы не падали. Они прибивали наши цепи к земле, чтобы мы не сбежали. Я не могла увернуться, когда на меня навалились всей тяжестью и нос наполняло зловоние. Мне хотелось вдохнуть вместо него яд. Ни один левантиец больше не должен испытать такой стыд. «Погоди!» Слово само слетело с губ, будто взялось откуда-то издалека. «Погоди!» Шарканье ног прекратилось, и хотя мир вокруг вертелся, я собрала остатки мужества. «Тебе нужно, чтобы я нарекла тебя защитником единственного истинного бога!» Остановившись, Лео обратил ко мне закрытое закрытой маской лицо. «Или я смогу потребовать этот пост по праву, когда ты умрёшь!» «И нарушишь порядок исполнения пророчества твоего бога?» Он смотрел на меня сквозь прорези маски, мне оставалось лишь надеяться, что я не ошиблась. Когда молчание затянулось настолько, что Челтейка начала что-то бормотать, я продолжила. «Тебе не кажется, что лучше не рисковать и сделать все правильно?» «Что ты хочешь взамен?» «Полагаю, дешево Речь о сделке, которую ты желаешь со мной заключить?» «Да». Я выпрямилась, хотя, кажется, спина ничего не хотела сильнее, чем свернуться клубком. «Я назову тебя защитником единственного истинного бога, если ты выпустишь из города живым секретаря Ауруса, а также всех его солдат до единого». Лео рассмеялся. «Я не чудотворец, я...» «Нет? Разве бог не творит чудеса?» Под маской клацнули зубы, в прорезях блеснул злобный взгляд. «А твоя жизнь дешива», — сказал он. «Или ты ей пожертвуешь, мой лжесвященник?» «Лжесвященник. Моя смерть как последний шаг к исполнению его пророчества. Но сначала ему нужно получить титул защитника. Нужно принести себя в жертву. Нужна супруга. Если я соглашусь, то, возможно, будет время придумать еще один отчаянный план». «Я не принесу себя в жертву. — сказал я. — Но останусь здесь, пока секретаря Аурус и его люди не покинут город. — Деши в ваше святейшество, — ахнул Аурус. — Вы не должны жертвовать собой ради нас. — Думаю, как и романах скорее должна. В любом случае, лорд Виллиус такова сделка, которую я предлагаю. — Примите ее или откажитесь. — Говоришь так уверенно, а у самой колени трясутся. — сказал Лео. — Можно подумать, ты в самом деле можешь повлиять на меня. — Это не ответ. — Неудивительно, что тебе симпатизирует Аурус. — Хорошо, ваше святейшество. — Принимаю. — Ты называешь меня защитником единственного истинного бога. А я выпускаю Ауруса. его солдат. — И его солдат, — согласился Лео. Тех, кто до сих пор не убит или не взят в пленки сеансами. Он обернулся к Легусу. «Командер, с моим браком придется пару минут подождать. Прежде я должен принять новое звание. Пусть все соберутся вокруг этого постамента на площади. Чем больше людей станет свидетелями такого знаменательного события, тем лучше». «Брак?» — переспросила я, едва уловив остальное. Лео снова опустил маску, демонстрируя улыбку, такую знакомую. «Ах, да, вас, наверное, еще не представили. Кассандра Мариус — моя будущая супруга с двумя голосами». Он указал на красивую челтейку. Та нахмурилась, словно увлекаемая невидимой рукой. Моя голова повернулась в сторону с кованой цепями фигуры с мешком на голове, и по спине пополз страх. «А кто это?» — спросила я. Он обнажил зубы в ухмылке. «Ты знаешь ответ дешива. А теперь хватит медлить. Давай устраивать представление, пока еще не поздно спасать твоего драгоценного секретаря». Он вернулся на площадь, предоставив мне следовать за ним с остальной свитой. Я могла бы сбежать, но он слишком хорошо знал, что у меня на уме, чтобы этого опасаться. «Вы не обязаны этого делать», — сказал идущий рядом со мной Аурус. Лучше я смирюсь с неудачей, чем увижу, как вы жертвуете собой для исполнения его планов. Если не желаете сентиментов, скажем так, Девятка не готова к реальному возрождению Вельда. И Девятка предпочтет потерять еще больше своих солдат, а также одного из лидеров? Аурус дернул плечом. Возможно. Временами вы плохой лжец. В окружении солдат мы шли из дворцовых ворот на опустевшие улице. Лео задавал темп, он бежал бы, если бы позволяло достоинство. Гулки топа, тыля, с кэхом разносились по площади. Я задыхалась, но вовсе не из-за скорости. Сомнение уже давно стало моим спутником, и чем более одиноко я себя чувствовала, тем громче звучал его голос, а сейчас он перекрывал все. Положиться на слово Лео было самой худшей идеей. Он всегда держал поводья в своих руках. «Я спрошу вас последний раз». Начал Аурус, когда мы торопливо следовали за Лео. «Вы уверены, что хотите это сделать?» «Нет, но мы уже это делаем». Он поджал губы, явно сожалея о своих словах. На одной стороне площади возвышался помост, вроде тех, с которых кричат городские глашатые в темпачи. Но глашатаев не было, лишь издали северного берега реки доносились крики, возвещавшие о надвигающихся проблемах. Когда мы подошли, один солдат Лео, хмурясь указал на подножие холма, а потом на дворец. «Кажется, капитан Венут считает неразумным проводить церемонию здесь, на открытом воздухе». Наклонившись к моему уху, тихо произнес Аурус. «Говорит, что лучше и безопаснее вернуться за стены дворца». Лео энергично покачал головой, что не требовало перевода. «Поняла», — ответила я. «Он пойдет на риск, если это обеспечит наличие публики». «Как вы догадались?» Секретарь Аурус озирался, наблюдая, как маленький отряд Лео рассыпается тонким потоком по множеству мелких улочек и переулков вокруг площади, занимая позиции для обороны. Настоящих кисянских солдат пока видно не было, но поскольку мы стояли перед дворцом, это оказалось только вопросом времени. «У нас могут возникнуть неприятности». Пробормотал Аурус, кивнув в сторону горожанки кисианцев собравшихся перед забаррикадированным дворцом. Ни один открыто не держал оружие, но они выглядели как люди, знающие, где его можно добыть, и не боящиеся им воспользоваться. «Интересно, они поняли, что это еще не кисянские солдаты?» «Весьма вероятно, если только зрение у них не такое плохое, как у меня». Стараясь не разглядывать слишком явно, я осмотрела остальную часть слишком открытой площадки избранной Лео для церемонии и заметила много зрителей, которые могли стать причиной проблем. Но я не могла бы сказать, хочу ли этих проблем, и хорошей ли мыслью было пойти на это, когда прямо здесь с нами будущая супруга Лео с двумя голосами. Ее окружало столько же солдат, сколько рассредоточилось для наблюдения с улицы, и еще одна группа... Осталось закованным в цепи пленным. Догадка о том, кто он, не давала смотреть на него без содрогания дольше пары секунд. Чья-то рука ухватила меня за плечо и повлекла к помосту подворчание на Челтейском. Секретарь Аурус что-то рявкнул, и меня отпустили. Командер Легус отступил, издевательски поклонившись секретарю. Я не могла поблагодарить Ауруса, не могла думать. Сколотящимся сердцем я поднялась на помост рядом с Лео, приветствовавшим меня улыбкой, которая вызывала почти такое же содрогание, как и прикосновение командира Легуса. «Давай, наконец, покончим с этим дешиво», — произнес Лео. «Прекратим играть в эту игру». «Игру, начатую тобой», — ответила я. Кажется, так много времени прошло с тех пор, когда мы играли противоположные роли, когда Лео сделал меня защитницей в наказание за то, что не уничтожила лагерь дезертиров. Я лишилась всех связей с левантийцами. Но даже брошенная на произвол судьбы, еще раз попыталась повести их в новое будущее. И вот я снова здесь. «Итак, ты помнишь слова?» — спросил Лео. «Думаю, да». «Хорошо». «Давай с этим покончим». Он встал на колени передо мной, как когда-то я перед ним, и я медленно выдохнула, успокаивая стучащее сердце. Со всех сторон маленькой площади за происходящим приглядывали из-под кисянских шлемов солдаты Челтея, а за ними, в свою очередь, наблюдали шепчущиеся горожане. Напряженность была сродни ожиданию в засаде, когда не вздохнуть. «Я...» Я поперхнулась, с трудом справившись со странным звучанием челтейских слов. «Я призываю благословения единственного истинного Бога!» Я прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на словах, а не наблюдателях, и не думать о том, что случится, когда закончу. «Если все пойдет не по плану, свобода Ауруса может стоить мне жизни. Пусть хранит Бог этого воина, посвящающего служению и тело, и душу!» И пусть воин защищает Бога и его верных слуг в бренной жизни. Я перевела дух. зрители совершенно затихли от чего-то под приближающихся шагов стал еще громче. Лорд Лео Леовилус, продолжила я, торопясь закончить речь, клянешься ли ты своей жизнью и честью защищать и хранить веру в единственного истинного Бога? Лео склонил голову. «Клянусь своей жизнью и честью защищать и хранить веру в единственного истинного Бога. Тогда, как ее святейшество и Иеромонах Челтея, я принимаю твою клятву от имени единственного истинного Бога. Для меня это большая честь. Пусть родные гордятся твоим служением. Встань, защитник!» Нарастающий с каждым словом грохот шагов вынудил меня чуть ли не выкрикивать окончание речи. Кисянские солдаты, на этот раз настоящие, растекались по улице и заполняли площадь. Во главе шел высокий человек валом императорском одеянии. «Ваше Величество!» — вскричал Лео, поднимаясь на ноги и приветственно раскинув руки. Смысл остальных его слов остался мне непонятен. Но они вызвали замешательство в рядах приближающихся солдат. Из одной группы наблюдателей горожан выступил человек, и с вызовом что-то прокричал. К нему присоединился еще один. В нарастающей суматохе солдаты Лео обнажили мечи, но, не зная, на кого их обратить, в первую очередь сомкнулись для защиты Лео, яростно глядя на потенциальных противников. Все как будто разом заголосили, и среди усиливающегося хаоса Кассандра пнула ближайшего солдата по голени, выхватила из-за пояса другого короткий клинок и вонзила ему в живот». Все солдаты обернулись к ней. Лео возмущённо завопил на грани паники, спрыгнул с узкого помоста и поспешил к месту столкновения, а я последовала за ним. «Лео!» — крикнул я. «Ты обязан вытащить нас отсюда, сейчас же, пока император не взял дворец!» Лео обернулся, в его глазах стоял смех. «Ох, Дешива! Тебе следовало бы знать!» «Никому, кроме левантийцев, дела нет до какой-то дурацкой чести». Впиваясь пальцами в кожу, он вцепился в мое запястье и склонился ко мне. «Ты мой лжесвященник. Я больше не допущу неудачи. Слишком долго я дожидался своей судьбы. Командер Лягус, проводите ее святейшество во дворец». Леу зашагал прочь, выкрикивая приказы и не обращая внимания на свары вокруг. Рука Легуса, сжимавшая мне запястье, сомкнулась в кольцо, когда я попыталась вырваться. «Ваше святейшество!» ухмыльнувшись, произнес он, обжигая меня дыханием. Остальные слова для меня ничего не значили, но даже если бы я его понимала, в моих ушах звенели воспоминания, смешанные с криками, и я не могла сдвинуться с места. «Командир!» Легус обернулся, и кулак с приятным громким хрустом врезался ему в челюсть. Отшатнувшись, Легус выпустил мою руку, и вместо него я увидела перед собой Ауруса. «Дешиво, уходи!» Он толкнул меня в плечо. «Выбирайся отсюда! Беги!» «Ну как же...» «Просто беги! Мы уйдем другой дорогой. Отвлечем их!» Он подтолкнул меня в спину, и я, пошатнувшись, невольно подалась вперед, чтобы не упасть ничком, Колено подогнулось, но мне удалось устоять на ногах и двигаться дальше, хотя все вокруг расплывалось. На меня волной обрушились крики и ляз клинков. Я бежала, не разбирая дороги, не имея никаких планов, кроме отчаяния, и одежда хлестала меня по ногам. Ближе к краю площади Хаос немного рассеялся. Я уже слышала собственные шаги и рискнула оглянуться. Облаченный валой император, кажется, овладел ситуацией, но секретаря Ауруса видно не было. Мой побег, похоже, заметил лишь один челтеец, командир Легус. У него из носа лилась кровь, но он меня догонял. Грудь пронзила паника, и я бросилась бежать, а колени подгибались при каждом шаге. Я не дамся ему, не переживу это заново. После столь упорной борьбы не должно все так кончиться. Я же Левантийка, клинок Яровинов. Я должна была погибнуть в бою, но бежала со всех ног, слабее от страха. С края площади я выскочила на улицу, обогнула пару солдат, возившихся с ранеными, рядом с ними на булыжниках лежали ещё двое, мёртвые. Первый, кажется, умер, даже не вытащив оружие, но другой погиб как настоящий воин с клинком в руке, и при виде окровавленной рукояти я внезапно остановилась, как вкопанная. «Нет, я больше не побегу. Не стану скрываться, не позволя этому червяку решать, кто я и как должна умереть». Схватив меч убитого, я обернулась на шаги за спиной. Увидев, что я стою рядом с ранеными, командир Легус сбавил темп. Мне казалось, я все сделала правильно. Но когда он приблизился мягким шагом хищника, от уверенности остались только сомнения. Рукоять нелевантийского клинка непривычно лежала в руке, и у меня не было ни доспехов, ни поддержки. Ничего, кроме меня самой». Раньше этого было бы более чем достаточно. И от этой мысли во мне вспыхнул гнев. Я стянула маску. «Ты считаешь, что лучше меня?» Взревела я, не заботясь о том, что он не поймет моих слов. Они были предназначены не ему. Тогда я была в цепях и изнурена голодом. Но сейчас на мне цепей нет. Никаких цепей, помимо тех, что сжимали мне грудь, пока я стояла на месте» он приближался, твёрдо и с ухмылкой, легко и уверенно держа сильной рукой клинок. Эта сильная рука когда-то сжимала мне горло, и ему было безразлично, дышу ли я, пока оставалась в его власти. Я воздела свой позаимствованный клинок. «Да пошёл ты!» — прошипела сквозь зубы. «Ничтожество!» Внезапно сделал выпад, целясь в живот, ухмыльнулся, когда я отпрянула. Задев плечом угол дома, я пошатнулась, стараясь сохранить равновесие, и едва не споткнулась о ступеньку. Проклятый город окружал меня. Он мне враг, как и этот человек, наслаждавшийся преследованием, наступая демонстративно медленно. Когда я попятилась и оглянулась через плечо, проверяя, нет ли чего-нибудь на пути, Легус что-то сказал. К счастью, не считая нескольких солдат, в конце улицы мостовая была пуста, Люди либо дрались на площади, либо сбежали. командир Легус продолжал говорить. Похоже, ему нравился звук собственного голоса. Голоса, который звенел в моей голове, вызывая отвратительные воспоминания. О том, как он смеялся, предлагая меня своим людям, словно я ничто. Общий инструмент хуже животного. Меня заковали в цепи, чтобы сломить и покрыть позором. Он опять сделал молниеносный выпад и... И пронзённая, острой паникой я увернулась, а не ответила. Само его существование заставляло моё сердце колотиться так быстро, что я не могла сосредоточиться, и рефлексы, в совершенстве оточенные за годы, когда я была клинком, Яровинов не работали. Я опять превратилась в сидельную девчонку, спотыкавшуюся о свои ноги и дрожавшую при каждой атаке». Он смеялся, видимо, понимая, что творится у меня в голове, и от этой ухмылки во мне начала пробуждаться подлинная, неукротимая ярость. Как он посмел заставлять меня чувствовать себя ничтожной и мелкой, принуждая забыть, кем я была и что делала, растерять свою силу, честь и достоинство. Я не то животное, которое он сажал на цепь, и никогда им не была. Та дешива лишь его представление обо мне». Такими он видел и Левантиек, и всех прочих женщин сквозь расколотое стекло своей слабости. Легус снова ткнул мечом мне в живот, и глаза сверкнули от смеха. Только в этот раз я не увернулась, не дрогнула, не отступила, ни за что перед этим человеком. Мой клинок с громким лязгом принял удар, стирая улыбку с лица Легуса. «Я не так им тебе кажусь», — произнесла я, высвобождая клинок и парируя новый удар. Наслаждение Легуса превратилось в нескрываемый гнев, отвращения ко мне, посмевшее ему противиться. Я увидела, наконец, его мелкую душонку, и мне стало смешно. Я не наносила ударов, лишь снова и снова парировала, отчего каждый выпад Легуса, приправленный руганью, становился все более диким, отчаянным. «Ты — ничтожество!» — сказала я, ощущая, как тело привычно входит в ритм, которого я не ощущала уже давно. «Ты червяк! А я воин степей! Ты не смеешь прикасаться ко мне!» Прошипев что-то в ответ, Легус с вызовом взмахнул руками. «Если ты так хороша, попробуй ударь». «С удовольствием!» — пробормотала я. «Пусть же Насус направит этот клинок!» Сделав ложный выпад, я ударила с другой стороны, и Легус отшатнулся, скали зубы в рычании. Он опять атаковал, и когда я плашмя отбила его клинок... Оставалось повернуться, шагнуть вперед и направить тяжелое острие ему в живот. Я почувствовала, как меч с усилием пронзил кожу, вошел в плоти кишки. Я не стала удерживать клинок, не старалась продлить мучения, не пыталась поймать его взгляд. Мне не нужно было ничего доказывать, я уже это сделала. Оценив смесь растерянности и гнева, все еще державшуюся на его лице, Я выдернула клинок, и командир Легус зашатался на ослабевших ногах. Я смотрела, как он согнулся, и кровь хлынула ему на руки. Я положила свой клинок ему на плечо, и глаза у него округлились. Но душа Легуса не заслуживала свободы. Вместо освобождения я вытерла оружие об его одежду и отступила. А потом проверила, на месте ли маска, сунула меч за пояс и романаха, и пошла прочь. Легус что-то булькал мне вслед, но я не обернулась. Не побежала. Больше я не побегу никогда.